Речь Ханыкова на обеде в память Фурье. Я начинаю говорить с тем увлечением, которое внушает мне и наше собрание, и то событие которое мы празднуем здесь, то есть день рождения Фурье, событие, влекущее за собой преобразование всей планеты и человечества живущего на ней. Далее Ханыков говорил в своей речи, о законе победителей и о побежденных, о борьбе сословии с древности и до нашего времени и о том, что в этой борьбе надо признать неудовлетворенность страстей и что нейтрализовать, уничтожить этот закон может только учение Фурье. Далее Ханыков перешел к характеристике печального состояния тогдашней России и в заключении сказал, Весь недостаток и все изумительное величие нашей системы, господа, есть новый мир, открытый нашим учителем и совершенно противоположный действительному порядку вещей. Нам, нашей школе, следует пополнить пробел в системе, как открытие, не истина, истинно, благодетельно само по себе, но по невежеству большинства, вытекающему истинно, из теперешней организации общества, оно не может быть принято скоро и повсеместно. И всякая новая идея выдерживала и выдерживает до сих пор борьбу упорную, сильную. Но не нам бояться этой борьбы, когда ее вызвали неопровержимые доводы нашей науки, наш тесный дружный союз на всех концах земного шара во имя её начала и закона преображение близко